Она затихла, прижавшись к нему. Муга, тряся головой, равнодушно стоял рядом, держа на готове хозяйские штаны с золотыми бубенчиками. — Но прежде нужно многое сделать здесь, — продолжал Румата. — Сегодня ночью многих убили. Нужно узнать, кто цел кто убит, и нужно помочь спастись тем, кого собираются убить. — А тебе кто поможет?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 Она отошла в сторону, села в кресло и, положив руки на колени, смотрела, как он одевается. рума бормоча русские слова, натянул штаны с бубенчиками. Мога сейчас же опустился перед ним на корточки и принялся застёгивать многочисленные пряжки и пуговки. Вновь надел поверх чистой майки благословенную кольчугу и, наконец, сказал с отчаянием маленькой, ну пойми, ну надо...